принесли вино. Но Горнд едва попробовал его. Всем существом он сосредоточился на предстоящей встрече, скрупулезно все анализируя и готовясь. Высокий американец пробирался через толпу, и на мгновение Горнт позавидовал ему. Его подтянутой стройной фигуре, легкой небрежной одежде, джинсы, рубашка с открытым воротом, спортивная куртка и... очевидной уверенности — Увидев навороченный фотоаппарат, он язвительно улыбнулся, потом поискал глазами Кейси. Когда стало очевидно, что Бартлетт один, он ощутил разочарование, но не расстался с восхитительным предвкушением, владевшим им с той самой минуты, когда он положил телефонную трубку. Горнт нагнулся эту дверцу. «Добро пожаловать на гонконгскую сторону, мистер Бартлетт», — сказал он с вымученной веселостью, заводя мотор — И поехал по Глостер, Роуд, в сторону Глессингс-Пойнт и Яхт-клуба. Ваша осведомленность просто поразительна. Без шпионов не обойтись, верно? Обойтись можно, но это было бы непрофессионально. Как поживает мисс Кейси? Я думала, она будет с вами. Она в это не посвящена. Пока. Вот как нет. В план начальной атаки Кейси не посвящена. Так будет лучше для пользы дела. Она ничего не знает? Даже о том, что вы мне звонили, нет абсолютно ничего. После паузы Горнт обронил. Я считал, что она ваш исполнительный вице-президент, ваша правая рука, как вы ее назвали. Она таковой и является, но босс паркон я, мистер Горнт. На Горнта смотрели спокойные глаза, и он в первый раз почувствовал, что это правда, что его первоначальная оценка неверна. И «Я в этом никогда не сомневался», — промолвил он, а внутри все стонало в ожидании, когда же американец раскроет карты. И тут Баркетт сказал, «Давайте остановимся где-нибудь здесь. Хочу кое-что вам показать». «Конечно». Горнт вел машину вдоль набережной по Глостер-Роуд в обычном плотном потоке. Через некоторое время он нашел парковку в Козуэй-Бэй рядом с укрытием от тайфунов с множеством плавучих островов, лодок всевозможных размеров. «Вот». Бартлет вручил ему папку с машинописными листами. Это была подробная копия баланса «Стронс» за год до того, как компания выставила акции на продажу. Горнд скользил глазами по цифрам. «Господи!» — бормотал он. «Значит, гибель нетающего облака обошлась им в 12 миллионов?» Они из-за этого чуть не обанкротились. Похоже, на во рту было немало различного левого груза. Незастрахованные реактивные двигатели для Китая. Конечно, и застрахованные. Как, черт побери, можно застраховать контрабанду? Горн старался запомнить цифры. Он был потрясен. Зная, хоть половину этого достал бы их в прошлый раз. Могу я оставить бумаги у себя? Когда мы заключим соглашение, я передам вам копию. Бартлет забрал назад папку и протянул ему лист бумаги. Прикиньте-ка масштабы вот этого. На бумаге была изображена схема поевого участия Стронс в Коулун Инвестментс и подробно расписывалась Таким образом, Тайбань через подставные фирмы полностью контролировал колосса страхование, недвижимость, стивидорные операции, который номинально считался самостоятельной компанией и числился таковой на фондовой бирже. «Восхитительно!» — со вздохом произнес Горн, пораженный красотой схемы. «Открыто Стронс владеет минимальным пакетом акций, но осуществляет стопроцентный контроль, и все это держится в тайне». В Штатах придумавший такое сидел бы в тюрьме. Слава богу, в Гонконге другие законы, и все это абсолютно легально. Может, чуть запутанно. Оба рассмеялись. Бартлетт положил бумагу в карман. У меня есть такие же подробные сведения об остальных их активах. Если называть вещи своими именами, что вы задумали, мистер Бартлетт? Совместную атаку на Стронс, начиная с сегодняшнего дня. Блиц-крик. «Всю добычу делим 50 фифти Вы получаете большой дом на пике, престиж, его яхту и ложу в скаковом клубе, а также его положение распорядителя». Горнт бросил на него проницательный взгляд. «Мы знаем, что для вас в этом есть что-то особенное», — улыбнулся Бартлетт. «Но все остальное точно пополам. Кроме их мощности в Кайтак, они нужны для моей авиалинии. Хорошо. Но тогда я хочу Коулун Инвестментс, K.I. Нет Тут же насторожился Горн. Это мы должны поделить 50-50, и все остальное тоже нет. Вам нужен Кайтак, а мне нужна Колун Инвестментс. Это будет прекрасная основа для прыжка паркон в Азию. Почему? Потому что все большие состояния в Гонконге построены на недвижимости. KI послужит мне прекрасной основой для будущих рейдов, конечно. Беззаботно подтвердил Бартлетт. Ваш друг Плам следующий в списке. Мы. Поглотим его «Эйшен Пропертис» без труда. «Фифти-фифти, верно?» Горнт надолго замолчал. А после него? «Гонконг and Ланд Дао Фармс». Сердце Горнта снова забилось. Он всегда ненавидел Дунстана Барра. Но эта ненависть взросла втрое в прошлом году, когда по случаю дня рождения королевы тому присвоили рыцарское звание — «Этой почести, — не сомневался Горнт, — сэр Дунстон удостоился за то, что не скупился на взносы в фонд консервативной партии. И каким образом вы хотели бы поглотить его? Для любой армии, страны или компании рано или поздно наступает момент, когда она становится уязвимой». Каждому военачальнику или президенту компании приходится иногда идти на риск, чтобы оставаться впереди других. Хочет он того или нет. Всегда есть противник, который лязгает зубами, вися у тебя на хвосте, который хочет твоего, хочет занять твое место под солнцем, твою территорию. Нужно быть осторожным, когда ты уязвим. А вы сейчас уязвимы? Нет. Был пару лет назад, а теперь нет. Теперь у меня есть мускулы, которые мне нужны, нам нужны, если вы в деле. Над головой кружилась стая морских птиц. Они то камнем падали вниз, то с криком взмывали вверх. Что, по-вашему, я должен делать? Вы — зачинщик, застрельщик. Я прикрываю тылы. Как только вы пробиваете брешь в его обороне, я отправляю его в нокаут. Мы будем продавать акции Стронс, играя на понижение. Как я понимаю, вы уже заняли позицию по отношению к Хопак. Я продавал, да, в небольших количествах, без труда, солгал Горнт. «Хорошо. В Штатах можно было бы сделать так, чтобы их собственные бухгалтеры слили сведения насчет оборота денежных средств какому-нибудь болтуну. И новость вскоре разнеслась бы по всему городу. Можно ли провернуть нечто подобное здесь? Кто его знает? Подбить их бухгалтеров на такое не удастся. Даже за хорошее вознаграждение? Да. Но слухи пустить можно». Горн мрачно улыбнулся. Очень плохо поступил Данрус, что скрыл истинное положение дел от акционеров. Да, это возможно. А потом? С самого начала торгов вы продаете акции Стронс. По-крупному. Горн закурил. Я играю на понижение. А что делаете вы? Открыто ничего. Это наш козырь про запас. Допустим, это действительно так, и я начинаю. А что, если я покрою все ваши убытки? Будет ли это достаточным подтверждением серьезности моих намерений? Что именно? Я оплачиваю все убытки и беру половину прибыли за сегодня, завтра и пятницу. Если он не обратится в бегство ко второй половине дня в пятницу, вы выкупаете акции обратно перед самым закрытием, и будем считать, что у нас не получилось. И если создастся впечатление, что он наш, мы интенсивно продаем по максимуму перед самым закрытием. За выходные он вымытается. В понедельник я выдергиваю у него из-под ног ковер, и наш блиц-крик начался. Промашки быть не должно. Да, если вам можно доверять. Сегодня к часов часам я положу 2 миллиона долларов в любой швейцарский банк на ваше имя. Это десять миллионов гонконгских долларов. И этого, черт побери, достаточно, чтобы покрыть любые ваши возможные расходы в игре на понижение. 2 миллиона долларов. И никаких условий, никаких векселей. Лишь под ваше слово, что они идут на покрытие любых убытков. Но если мы выигрываем, прибыль, И остальное делим, как условились, 50-50. Кроме «Коулан Инвестментс» для меня, мощности «Струанс» в аэропорту «Кайтак» для вас, а для Кейси и для меня членство в скаковом клубе с правом голоса. На бумагу? Мы это положим во вторник, после того, как он рухнет. Вы даете 2 миллиона американских долларов, и мне решать, когда... Покупать, чтобы покрыть любые убытки, Горнту было трудно в это поверить. Да, два миллиона — размер моего риска. Так что? Как это может вас задеть? Никак. Зная ваше к нему отношение, он ничего не заподозрит. Если вы начнете атаку, и не будет, готов к моему молниеносному удару с фланга. Все зависит от того, насколько верны ваши цифры, суммы и даты. Проверьте их. У вас должна быть возможность сделать это, чтобы убедиться... «Почему такая неожиданная перемена, мистер Бартлетт? Вы говорили, что подождете до вторника, а может и до более поздней даты. Мы тут кое-что проверили, и мне не понравились цифры, на которые мы вышли. Мы ничего не должны Данросу. Для нас было бы сумасшествием связываться с ним, когда он настолько слаб. По сути дела, то, что я вам предлагаю, огромный риск и огромный шанс. Благородный дом против двух паршивых миллионов. Если мы выигрываем, это выльется в сотни миллионов. А если проигрываем...» Бартлет пожал плечами, может, я поеду домой? Может, у нас сладится сделка Ротвелл горнт паркон Иногда выигрываешь, но гораздо чаще проигрываешь. Но этот рейд слишком хорош, чтобы не попробовать. Без вас он не сработает. Я уже в достаточной мере познакомился с Гонконгом, чтобы понять тут свои особые правила. У меня нет времени им учиться. Да и зачем, когда у меня есть вы? Или Данрос? Бартлет усмехнулся, но никакого коварства Горнт в нем не заметил. Вы не перебирали кредиты? Вы неуязвимы. А он другое дело, ему не повезло. Что скажете? Начинаем рейд. Я бы сказал, убеждать вы умеете. Кто предоставил вам информацию и этот документ, узнаете во вторник, когда Стронс рухнет. Ага. Обещан откат мистеру Икс? А как же без него? Откат частично будет выплачен из прибыли, но не больше 5%. Все сверх того вычитается из моей доли. Итак, в два часа в пятницу, мистер Бартлетт? Именно тогда я решу, что пора выкупать акции, и, возможно, потеряю ваши два миллиона. Или мы еще посвящаемся и будем гнать волну дальше? В пятницу в два. Если продолжим после выходных, вы покроете любые дальнейшие риски дополнительным финансированием? Нет. Больше вам не потребуется. Два миллиона — это предел. Или ко второй половине дня в пятницу, его акции пойдут вниз, и он забегает, как ошпаренный или нет. Это не долговременный, хорошо организованный рейд. Это одноразовая, эээ, единовременная попытка поставить противнику детский мат. На лице Бартлета появилась довольная улыбка. «Я рискую паршивыми двумя миллионами для игры, которая войдет в историю. Меньше чем за неделю мы сокрушим благородный дом Азии». Горн кивнул, но внутри его раздирали сомнения. Насколько я могу доверять тебе, мистер Чертов Рейдер, когда у тебя есть ключ к дьяволу Данросу?» Он глянул в окно, наблюдая за девочкой, которая кормовым веслом направляла свою лодку между джонок. Море казалось ей таким же безопасным и знакомым, как суша. «Я подумаю над тем, что вы сказали. Как долго?» «До одиннадцати. Извините, но это рейд, а не деловая сделка. Или сейчас, или никогда. Почему?» Еще много надо сделать, мистер Горнт». «Я хочу решить это сейчас или никогда». Горнт бросил взгляд на часы. Времени было хоть отбавляй. Один звонок знакомому редактору китайской газеты, любая переданная ему информация будет в киосках в течение часа. Горнт угрюмо улыбнулся про себя. «У меня самого есть скрытый козырь. Хевигилл». «Все увязывается прекрасно». Морская птица с криком пролетела в сторону от моря, воспаряя с восходящими потоками воздуха к пику. Горнт посмотрел ей вслед. И тут он различил на вершине большой дом, белоснежное пятно на зелени склона. Договорились. Бросил он и протянул руку. Бартлетт пожал ее. Прекрасно. Все это строго между нами? Да. Куда вам перевести два миллиона? Банк Швейцарии Цюриха. В Цюрихе. Счет номер 181819. Горнт сунул руку в карман, обратив внимание, что пальцы дрожат. Я вам его запишу. Не нужно. — Счет на ваше имя. — Боже упаси, нет. — Канберра Лимитед. — Канберра Лимитед? — Стало на два миллиона богаче. — А через три дня, если повезет, вы будете Тайбани благородного дома. — Как вам это? — Бартлетт открыл дверь и выбрался из машины. — Пока. — Подождите, — испугался Горнт. — Я подброшу вас Нет, спасибо. — Мне нужно позвонить. — К тому же в 9.15 у меня интервью с вашей подружкой Орландой, мисс Рамуш. Я подумал, что тут страшного? Пусть будет интервью. Потом, может, поброжу, пофотографирую. Он весело махнул рукой и пошел прочь. Горнт вытер с ладони пот. Прежде чем уехать из клуба, он сделал звонок Орланде, чтобы та позвонила Бартлету и назначила свидание. Очень хорошо, думал он, еще не оправившись от шока. Орландо присмотрит за ним, когда они станут любовниками, а они ими станут, и Кейси тут не преграда. Для Орланды ставки слишком высоки. Он провожал Бартлета взглядом и завидовал ему. Через несколько мгновений американец затерялся в анчайской толпе. Горнт вдруг ощутил страшную усталость. Слишком все это в точку, слишком здорово, слишком легко. И все же, и все же... Трясущимися пальцами он достал сигарету и закурил. Откуда у Бартлета документы? Взгляд неумолимо возвращался к пику. Горнт был одержим большим домом, и огромной ненавистью, заставившей его снова вспомнить предков, сэра Моргана Брока, которого Строна разорили, горта Брока, убитого Дирком Строном, Тайлера Брока, преданного собственной дочерью. Сам, того не желая, он вновь повторил клятву мести, которую принес отцу, а его отец дал своему и так до сэра Моргана Брока. Оставшись без гроша в кармане, разоренный собственной сестрой, коргой Строн, сэр Морган, парализованный, Тень человека умолял от имени всех призраков семьи Брок отомстить благородному дому и всем потомкам самого гнусного человека, который когда-либо жил на земле. — О, боги, дайте сил, — молил Квиллан Горнт. — Пусть окажется, что американец говорит правду. Я отомщу.